Глава 33. Понятия не имею, как я добралась до дома, но когда всё-таки, шатаясь, вошла в нашу комнату, у меня закончились силы. Я просто больше не могла. Осев на пол возле двери и, всхлипывая, я закрыла лицо руками. Такой меня немного позже и нашла встревоженная Доун, когда вернулась домой. Она прямо в куртке села рядом на пол и говорила со мной, но я даже не понимала её слов. Шум в ушах и грох от разбитого сердца заглушали всё. «Сделай так, чтобы это прекратилось», — всхлипнула я и отняла ладони от лица, чтобы посмотреть на Доун. В её взгляде светились печали и сочувствие. «Как бы мне хотелось, чтобы я могла. Я скучаю по тебе». В моих словах всё ещё звучал его голос. Я тоже по нему скучала, но была убеждена, что поступила правильно. Он заслуживал кого-то, кто сделает его счастливым. А то, что я на это не способна, я за последние несколько недель успешно доказала. «Я этого не вынесу», — задыхаясь, шептала я. А горячие слёзы бежали по лицу, когда Доун обхватила меня руками и прижала к себе. «Мне так жаль, Сойер», — ответила она, гладя меня по спине. Я уткнулась лбом ей в плечо, и Доун обнимала меня, Бормотала успокаивающие слова, которые я понимала лишь отчасти. Прошло много времени, прежде чем она помогла мне подняться с пола и отвела к моей кровати. Потом выудила из моего комода длинную футболку и протянула мне. «Пообещай мне кое-что, Сойер», — попросила она, пока я переодевалась. На мгновение я замерла, сунув обе руки в рукава, но затем натянула футболку до конца через голову и повернулась к ней. «Что?» Горло так пересохло, что из него вырывался один хрип. Доун указала на меня. «Прекращай. Работать до потери пульса, ни с кем не разговаривать, ненавидеть саму себя. Весь алкоголь. Я больше не могу на это смотреть. Я неподвижно сидела на своей кровати. Ты моя подруга, и мой долг заботиться о тебе. Но ты должна позволить мне это делать. С Исааком всё полетело к чертям, и от этого больно. Я понимаю». «Но ты справишься, и после этого станешь ещё сильнее, чем раньше. Обещаю». Она подошла и села на кровать рядом со мной. Большим пальцем смахнула слёзы, которые потекли у меня по щекам от её последней фразы. «Обещаешь, что позволишь мне быть твоей подругой?» Комок в горле оказался таким большим, что я не могла вымолвить ни слова. Но моего кивка в качестве ответа ей было достаточно. Доун была настолько великодушна, что на первые несколько дней оставила меня в покое и лишь в следующий вторник потащила в столовую, где мы снова встретились с Элли и Скоттом. Скотт выглядел уже чуть лучше, хотя всё ещё разгуливал в мешковатом свитшоте, который никак не сочетался с его тщательно уложенными гелем волосами. Круги под глазами тоже никуда не делись, однако, когда я опустилась на стул напротив него, он одарил меня улыбкой, на которую я с трудом ответила. Потом с каждым разом становилось немного легче. С того момента почти каждый обеденный перерыв мы проводили вместе. Я говорила немного, но, к счастью, Скотт тоже этого не делал. Мы представляли собой молчаливый фронт, в то время как Доун и Элли болтали обо всём и ни о чём. В пятницу к нам присоединился Спенсер, из-за дурацких шуточек которого у меня даже чуть дрогнули уголки рта. Пускай и совсем минимально. Доун права. Я не могла продолжать в том же духе. Вечеринки, мужчины, алкоголь. Мне больше не хотелось быть такой. Потому что хоть возвращаться мыслями ко времени с Исааком и было больно, с ним я впервые ощутила, что значит не убегать от действительности, а встретиться с ней лицом к лицу. Через неделю я набралась храбрости вновь пойти в фитнес-студию. Несмотря на то, что Кейдена там не оказалось, я взяла с собой его бинты и одолжила у администратора боксерские перчатки. Сделала пару упражнений для разогрева и начала заниматься так, как учил меня Кейден, в процессе выяснив, что он прав. Раздражало, когда никто не держал грушу, и она всё время болталась из стороны в сторону. Тем не менее, мне хотелось попробовать одной. И хотя мышцы дрожали, а руки стали как каша, после тренировки я почувствовала себя немного лучше. Когда в следующий понедельник Кейден пришёл с Элли в столовую и сел к нам за столик, я даже рискнула при всех спросить его, не хочет ли он снова тренироваться вместе со мной. За его всезнающий взгляд мне захотелось его пнуть, однако после того, как он сказал «конечно», это желание быстро пропало. Во второй половине того же дня мы с Робин и Патт выбирали фотографии, которые они используют для своего сайта. Таких, которые я представила им для окончательного вердикта, у меня в общей сложности набралось больше пятидесяти и большинство настолько им понравились, что они не могли определиться целый час. Когда я прощалась, Патт сказала, что они восхищены моей работой и будут рады, если в будущем я буду чаще выполнять для них проекты. Распахнув вечером дверь в общежитие, я не могла дождаться, когда поделюсь этим с домом. Она сидела за своим письменным столом, и я начала рассказывать ещё до того, как полностью вошла в комнату. Им так понравились снимки — И они даже спросили меня, не хочу ли я поучаствовать в следующей выставке. Наконец-то хоть что-то идёт хорошо. Доун да нерешительно улыбнулась. «Супер, эм...» «Привет!» — раздался второй голос с моей половины комнаты. Я так испугалась, что вздрогнула. Затем развернулась к своему столу в другом углу. Моя сестра медленно встала и неуверенно взглянула на меня. «Райли?» — просипела я. «Что ты тут делаешь?» При виде неё вскрылись раны, которые едва успели немного зажить. Но в то же время меня захлестнула волна облегчения. Я скучала по ней и боялась, что она, возможно, так мне больше и не позвонит. Я бы бросилась ей на шею, вот только не знала, имею ли на это право. В конце концов, в нашем последнем разговоре она ясно выразилась, что ей нужно от меня отдохнуть. «Хотела с тобой поговорить». «Ответила она после того, как мы какое-то время молча постояли напротив друг друга. О свадьбе и... обо всём остальном. «Тогда я поеду к Спенсеру», — торопливо произнесла Доун, приподняла свои ключи и позвенела ими. «Разве что ты хочешь, чтобы я осталась?» Последнее предложение она прошептала так, чтобы его было слышно только мне. Благодарно улыбнувшись ей, я покачала головой. «Это нам с Райли надо обсудить наедине». «Я должна это своей сестре». «Если что, звони», — сказала Дуун и, тихонько охнув, закинула на плечо гигантскую сумку с ноутбуком. Потом подошла ко мне и чмокнула в щёку. «Я серьёзно. Звони». Ещё раз настойчиво повторила она. «Окей». Я сморщила нос и вытерла щёку, чего соседка ухмыльнулась. Затем она отвернулась и вышла в коридор. Я наблюдала, как Дуун закрыла за собой дверь и ещё какое-то время смотрела ей вслед, прежде чем отважилась оглянуться на сестру. Она хорошо выглядела, счастливой и отдохнувшей, хотя сейчас и покусывала от волнения губу. «Я хотела...» «Извини...» Мы замолчали одновременно, чтобы дать друг другу высказаться первой. «Блин, какие же мы мямли!» сказала Райли и опять села за мой стол. Я пожала плечами и устроилась напротив неё. «Правда, кошмар!» Мы вновь притихли. После этого Райли вдохнула полной грудью, как будто собиралась что-то произнести, но ей необходимо пара секунд, чтобы подобрать правильные слова. «Мне очень жаль, что я так повела себя на свадьбе, Райли», — выпалила я. «Я была не в себе и хотела...» Она подняла руку, чтобы не дать мне договорить, и я тут же сжала губы. «Мне надо перед тобой извиняться, не наоборот». Она тяжело сглотнула. Прости, что не рассказала тебе про Мелиссу. Я думала, ты не придёшь, если я это сделаю. Естественно, я пришла бы. Мне кажется, я бы отреагировала лучшим образом, если бы была к этому готова. Я хотела сказать тебе прямо перед свадьбой, но не смогла. Сестра помотала головой. Сама не зная, о чём я думала. Мне просто хотелось как-то собрать остатки нашей семьи. «Но получилось не так, как я себе представляла», — грустно призналась Райли. Сглотнув ком в горле, я пыталась разобраться в своих мыслях. «Я ни в коем случае не хочу, чтобы ты поняла меня неправильно. Я люблю Моргана как брата. Когда ты рассказала мне о вашей помолвке, мне очень хотелось за вас порадоваться. Но ещё у меня появилось ощущение, словно ты от меня ускользаешь. Мне пришлось откашляться». И когда Райли открыла рот, чтобы что-то ответить, я быстро продолжила. А когда после этого ты говорила про подружек невесты, я почувствовала себя вычеркнутой. Как будто ты не хочешь, чтобы я хоть в чём-то участвовала. Как будто в твоей новой жизни я вообще не играю никакой роли. Я не попросила тебя, потому что боялась, что ты скажешь «нет». А ещё сильнее боялась, что из-за чувства долга ты скажешь «да» и возненавидишь потом каждую секунду. Она взяла меня за руку и сжала её. «Конечно, я хотела, чтобы ты была там со мной, Сойер. Ни с кем мне бы не хотелось стоять там больше, чем с тобой. Кроме Моргана, наверное». Я слабо улыбнулась. «Серьёзно, я не собиралась вычёркивать тебя. Просто хотела сделать всё как можно мягче для тебя, так как прекрасно знаю, как тяжело ты воспринимаешь перемены». Кивнув, я ответила на лёгкое пожатие её ладони. Я была в таком шоке, когда увидела Мелиссу. Просто поверить не могла, что ты правда пригласила её на свою свадьбу. Она так мучила нас. Её слова до сих пор у меня в голове. Я представить себе не могла, что ты таким образом добровольно позволила ей участвовать в твоей жизни. Райли медленно кивнула. Разумеется, я никогда не забуду, каким ужасным стало наше детство у неё. Но я не могу вечно носить в себе этот гнев. И... Она на мгновение замешкалась. «Есть одна вещь, которую ты о ней не знаешь, Сойер». По моим рукам побежали неприятные мурашки. «Что?» Милиса раньше встречалась с папой», произнесла сестра, и её глаза наполнились жалостью. Я поняла, что она сказала, но в этом не было никакого смысла. У меня открылся рот и снова закрылся. Я хотела спросить, что она имела в виду, но не сумела выговорить ни слова. Когда-то в старшей школе папа встречался с Милисой, но потом познакомился с мамой и влюбился в неё до безумия. Он этого не планировал, так просто случилось. У Милисы разбилось сердце. Она была так обижена и раздавлена, особенно когда мама с папой сбежали после окончания школы. Потом появилась я и ты. Мы жили счастливой семьёй, пока Милиса осталась совсем одна. Это сделало её такой озлобленной. У меня не получалось ничего сказать, в груди всё сжималось. Я уже едва могла дышать и хотела просто свернуться клубочком. "Я тебе не верю", прохрипела я. Райли снова сжала мою ладонь. Из-за этого Милиса так возненавидела маму и нас, потому что так и не оправилась после этого. И думаю, то, что ты так похожа на маму, тоже не особо улучшало ситуацию. Глаза жгло, и мне приходилось отчаянно моргать. Всё, что, как мне казалось, я знала о своей семье, уничтожили слова Райли. Мама внезапно превратилась в совершенно другого человека. Я просто не могла поверить, что эта история правда. Даже если она многое бы объяснила. Когда отец заболел... Мелисса была опустошена. Она никогда не переставала его любить. И тем не менее, она на протяжении всего этого времени поддерживала маму. А потом голос Райли надломился. Мелисса потеряла не только любовь всей своей жизни, но и сестру. И неожиданно оказалась с нами. Она так злилась на маму и папу и выплёскивала эту злость на нас. Все те мерзкие гадкие слова... Вся ярость и ненависть в глазах милисы стоило ей меня увидеть. Я напоминала ей о маме. Наверняка она ужасно страдала. «Почему ты рассказываешь мне об этом только сейчас?» — севшим голосом спросила я. Взгляд Райли был полон боли и той же грусти, которую чувствовала я сама. «Потому что знаю, что мама всегда была твоим героем и остаётся им по сей день». Когда я обо всём узнала, моё представление о ней изменилось, и я ни в коем случае не хотела, чтобы то же самое произошло с тобой. Она должна остаться в твоей памяти такой, какой ты её знала, и не позволяя ему повлиять на тебя. У неё предательски заблестели глаза, и у меня тоже затуманилось зрение. Райли крепко сжала мою кисть, даже немного слишком сильно, но ничего страшного. Дело было не во мне. Мелисса ненавидела не меня, а лишь проецировала на меня горе и гнев, которые испытывала к моим родителям. Это никак не оправдывало того, как она со мной обращалась, однако теперь я знала, что она не просто злая и ожесточённая женщина, которая доставляла удовольствие причинять вред окружающим. Она страдала. Страдала так же сильно, как и любой другой. Папа очень любил маму. Этого ничто не изменит, «И в этом нет ничего плохого», — вдруг произнесла Райли. Я задумчиво кивнула. До сих пор помнила, как влюблены друг в друга и счастливы были наши родители. Мама так любила отца, что последовало за ним после его смерти. «Это ничего не меняет», — негромко сказала я через какое-то время. В ответ на вопросительный взгляд Райли я прочистила горло и продолжила. Мама с папой всё ещё мои герои. Что бы тогда ни случилось с Мелиссой. Хорошо. Так и должно быть, Сойер. И хотя я никогда не смогу её простить, теперь я немного лучше понимаю, почему она так к нам относилась. Наверное, для неё это был настоящий кошмар. Райли согласно пробормотала. Зная, что это ничего не оправдывает. Но... Я думала, что когда-нибудь мы сумеем перешагнуть через это. Отсюда и приглашение на свадьбу, и попытка начать с ней всё сначала. Я могу это понять. Просто тебе нужно было поговорить со мной об этом намного раньше, — откликнулась я. В её взгляде вспыхнуло раскаяние. Я не хотела тебя обременять. Знала, сколько у тебя забот, и что ты стараешься забыть то, что происходило в прошлом. Не хотела, чтобы ты... Пала в панику или... Ах, да я и сама не знаю. Почему-то мне показалось, что, возможно, моя свадьба станет хорошим поводом поговорить друг с другом. Классно получилось. Райли показала мне средний палец. У меня вырвался фыркающий смешок, что немного разрядило обстановку между нами. После этого мы ещё немного помолчали, расставляя свои мысли по полочкам. «Как ты об этом узнала?» — спросила я. Прошла пара секунд, прежде чем Райли ответила. Подруга и бывшая одноклассница папы и Милисы привела свою собаку к нам в клинику. Она поинтересовалась, как у нас дела, и упомянула, какая же трагичная тогда развернулась история, особенно для Милисы. Я понятия не имела, о чём она, но когда начала расспрашивать, та быстро придумала какую-то отговорку и снова исчезла. В тот же день я поехала к Милисе и заставила её всё рассказать. Мне с трудом верилось, что это в самом деле правда. Но вместе с тем я понимала, что никто не мог бы такое выдумать. Это просто слишком жутко. Мне очень жаль. Качая головой, я смотрела на Райли. Во мне тогда было так много затаённого гнева. Я не собиралась настолько выходить из себя. Такого больше никогда не повторится, Райли. И надеюсь, когда-нибудь вы с Морганом меня простите. «Мы уже давно это сделали», — мягко произнесла она. Я простила тебя ещё тогда, когда мы разговаривали по телефону. «Правда?» Она энергично закивала. Я просто очень расстроилась. Свадьба и семья Моргана, и гости, и милиса Всё это оказалось чересчур. Я не справилась и хотела просто упасть в кровать и больше никогда не подниматься. Прекрасно понимаю, поверь мне. «Я никогда больше не хочу так долго с тобой не разговаривать, Сойер. Это было просто ужасно», — призналась Райли. Меня охватило такое облегчение, что я не удержалась, подалась к ней и порывисто обняла. Сестра ойкнула, но прижала меня к себе так же крепко, как я ее. На какое-то время мы просто замерли так, и я слышала, что она не меньше меня старалась не шмыгать носом. И все-таки я почувствовала у себя на изгибе шеи ее слезы. Лишь спустя целую вечность мы оторвались друг от друга. Райли ласково провела большими пальцами у меня под глазами. Исаак сделал из тебя настоящую плаксу. Я оцепенела. Что? Откровенно говоря, должна признать, никогда не ожидала, что ты найдёшь себе именно такого парня, как он. Он выглядел совсем невинным и так вежливо себя вёл, но когда позвонил мне... По-моему, он действительно хорошо на тебя влияет. К тому же я замечаю, что ты изменилась. Стала не такой замкнутой, как ещё несколько месяцев назад. Она улыбнулась. «С ума сойти, что с человеком творит любовь, да?» Я поражённо уставилась на неё. «Исаак, тебе звонил?» Недоверчиво выпалила я. «О!» — Райли наморщила лоб. «Мне нельзя было тебе рассказывать?» Когда я не ответила, она вскинула руки в знак капитуляции. «Пожалуйста, не говори ему, что я его сдала. Мне только показалось, что вы... вы же вместе. Или нет?» Неуверенно спросила сестра. Я покачала головой. «Но он...» Она замолчала на полуслове и помотала головой. Потом выражение её лица смягчилось. «Что ты так смотришь?» — не поняла я. «Ничего, просто...» Он позвонил мне, потому что знал, как сильно тебя расстроила наша ссора. Извинился передо мной и сказал, что надеется, что мы снова всё уладим, потому что любовь между сёстрами и братьями — это нечто очень ценное и важное. Звучала, правда, как фраза, которую мог бы выдать Исаак. «Мы не подходим друг другу», — пробормотала я. «Почему нет?» «Потому что он должен найти кого-нибудь, с кем ему будет лучше». Прежде чем я успела опомниться, во лбу вспыхнула адская боль. «Ауч! Ах ты, овца, больно же!» «Так тебе и надо!» «Никогда больше так не говори», — отрезала Райли и второй раз с угрожающим видом подняла палец, которым только что щёлкнула меня по лбу. «Но ведь так и есть», — беспомощно пожала плечами я. «Он хороший человек, Райли. Он заслуживает кого-то особенного. Кого-то, кто сделает его счастливым, а не принесёт в его жизнь одну лишь драму». Райли, покачав головой, смотрела на меня. «Ничего бредовей я в жизни не слышала, Сойер. Но это правда. Ты просто боишься своих собственных чувств. Я вообще ничего не боюсь. Нет, боишься». «Я точно знаю, потому что с Морганом у меня когда-то было то же самое. Это другое. Совсем нет». Я поджала губы, потому что этот разговор постепенно начинал казаться мне просто смешным. «Ты влюблена в него», — твёрдо сказала Райли. Тут же я замотала головой. «Ничего подобного». «Ещё как. Поэтому тебе настолько дерьмово». «Ничего мне не дерьмово». Райли приподняла брови, а Доун недавно сказала по-другому. «Окей. Мне дерьмово, потому что я поссорилась со своим самым любимым человеком на Земле, и под этим я подразумеваю тебя. То есть ты им была, пока не начала меня бесить? Ага. Значит, будешь делать вид, что теперь, когда мы помирились, всё сразу стало, как раньше?» Скептично спросила Райли. Я решительно закивала головой, при том, что прекрасно понимала, что больше ничего не будет, как раньше. Ноющая боль внутри меня никуда не пропала, как будто была частью моего тела. Она не пропадала, когда я вставала по утрам, и не пропадала, когда я ложилась спать, и что бы я ни делала, как бы ни пыталась отвлечься, она не пропадала. Я скучала по Исааку. Каждый чёртов день. Единственное, что мне оставалось, это наши общие моменты, которые дарили мне радость даже сейчас. Пускай я и знала, что это в прошлом, а у него скоро появятся новые воспоминания с девушкой, которой буду не я. Никому прежде не удавалось сделать меня такой счастливой, кроме Исаака. Никому не удавалось заставить меня опустить свои щиты и рискнуть открыться. Никому не удавалось вызвать во мне подобные чувства. Для меня существовал только Исаак, и глубоко в душе я была уверена, что теперь так будет всегда. «Чувство — полная дрянь», — прошептала я на плече Урайли. И в объятиях у сестры я позволила слезам течь, и плакала обо всём, что испытала и потеряла.